Одобряя чтение Пуффендорфа, Гуго Гроце, Татищев сетует на распространение таких вредных писателей, как Гообес, Лок, Боккалини. Итальянский либералы и сатирик XVI-XVII веков, который в своем сочинении, изображая парнасский суд Аполлона и ученых мужей над властителями мира, представляет, как все государи к великой досаде ученого судилища